Глава шестая. Вход в царство Персифоны. Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда, Как нам велели пчелы Персифоны. Осип Мандельштам. Москва, 1935 год. Он сидел за столом, нахмурившись. Москва, которая была для него такой притягательной вначале, постепенно теряла свою магию и очарование. Здесь все было не так, как виделось на первых порах. Ему хотелось внести свой вклад в мировую политику, он не скрывал, что всегда был честолюбив. Но чем дальше, тем больше он понимал, что его слова теряют вес». Рузвельт все меньше и меньше прислушивался к нему и поступал по-своему. «Так «Да какого черта он тут делает?» Эти слова он произнес вслух по-русски и невольно рассмеялся, прихлопнув ладонью лежавшие перед ним бумаги. Если бы не роман с прелестной балериной Олей Лепишинской, стало бы совсем тоскливо. Он был увлечен Олей. Лелей. Яркий, живой, непосредственный, и эта вспышка флирта скрашивала его существование. Его всегда тянуло к богеме. Он не мог этого скрыть. Несчастная, больная, спившаяся Луиза была из той же когорты артистических натур, но все же Лёля была другой. Он угадывал в ней за легкостью, порханием, железный характер. Быть балериной – это не шутка. Здесь и вправду нужны стальные нервы. Попробуй пробиться на балетный Олимп. Столько соперниц, недругов, завистников, постоянные тренировки и спектакли, когда пальцы на ногах стираются в кровь. Неожиданно он вспомнил Зельду Фиджеральд. Она тоже одно время брала уроки балета, хотя менее всего походила на балерину, но ей было важно доказать свою самостоятельность любой ценой, как, впрочем, и Луизе. Во рту стало горько. И чего ей не хватало? Ведь было все. Но он не удержал Луизу в своих руках, хотя так старался и так многое прощал, измены, попойки, лесбийские связи. Но она не ценила его усилий, с радостью бросаясь все в новый и новый омут приключений, не желая ставить точку в круговороте страстей. У них была дочь как она, мать, могла с такой легкостью отречься от собственного ребенка. Ведь ясно, что при таком образе жизни доверить воспитание ребенка ей ни в коем случае нельзя. За фасадом нового мира в Москве воцарился культ тирании. Так за снежной пеленой уже угадывался каркас льда, непроницаемого и прочного. Люди жили в постоянном страхе. За ними могли в любой момент прийти и арестовать, сослать в лагерь. В России шел террор, а этот беспечный Рузвельт ничего не хотел замечать и все больше и больше попадал под обаяние Иосифа, или Джозефа, как звали на американский манер Сталина. Он помнил свой первый прием в Кремле. Булет понимал, что Советы захотят очаровать его и ждал приема в стиле византийской роскоши. Но все же действительность превзошла его ожидания. Кремль явно хотел показать новому послу, что его принимают как друга и дорогого гостя. Свое волнение, которое он пытался скрыть под маской непроницаемости, Булет помнил до сих пор. Его не только разместили в гостинице «Националь», в которой он находился в свой самый первый приезд в Москву с матерью в 1914 году, но и сделали дружеский залп в его честь, разместив на страницах главной советской газеты «Правда» заявление Ленина о приезде Булета весной 1919 года в составе американской делегации «И вот теперь снова Москва». На банкете были самые главные и важные лица советского правительства – Молотов, Литвинов, Каганович, аджиникидзе, Куйбышев. Столы ломились от яств, и один тост следовал за другим. И тут, по особому выражению на лицах окружающих, восторженному и одновременно испуганному, он понял, что сейчас появится он – сам Сталин. Несмотря на все свое самообладание и дипломатическую выучку, Уильям почувствовал, как вспотели ладони, а голова стала тяжелой, словно налитой железом. Появление Сталина было подобно разряду молнии. После нескольких фраз за столом они уединились для беседы, И здесь он испытал на себе в полной мере то, что называли обаянием и магнетизмом советского вождя. Булет высказал пожелание построить дом для резиденции на Воробьевых горах. Он так и представлял себе это здание в классических традициях, парящее над городом и которое москвичи могли бы видеть издалека. На прощание Сталин ошеломил его тем, что поцеловал, взяв голову обеими руками. Еще было сказано, что Буллет может обращаться к нему в любое время дня и ночи. Он найдет время, чтобы встретиться с ним. Это невольно окрыляло и давало надежду, что он, Уильям Буллет, сможет войти в историю и внести свое весомое слово не только в отношениях между США и Советским Союзом, но и в мировую политику, чьи течения и изгибы зависят теперь и от него, уроженца Филадельфии. Но все оказалось не так, как он себе представлял. Возвести здание на Воробьевых горах ему не дали. Вместо этого в распоряжении предоставили особняк сибирского промышленника и банкира Николая II построенный в 2014 году на месте старого разросшегося сада родовой вотчины Лобановых-Ростовских. Здание или вилла в стиле ампир было помпезным и роскошным. «Как раз на вкус разбогатевшего промышленника из Сибири», — подумал он. Впрочем, у Николая II была незавидная судьба. Он погиб в 1918 году. Не то самоубийство, не то его застрелили. А может быть, он, Уильям будет не прав. И судьба предпринимателя закончилась счастливо, учитывая те времена, которые наступили. Все равно бы Фторов сгинул за стенках ЧК, только, вероятно, перед этим бы его жестоко истязали и пытали. Особняк, в котором расположилось американское посольство, окрестили Спаса Хаусом. Причудливо соединив два названия, первое – Спаса, было от церкви Спаса на Песках, расположенной неподалеку в одном из арбатских переулков, и второе – Хаус, от английского – Дом. С момента воцарения Булета и его команды во второвском особняке там закипела жизнь. Приемы шли один за другим, но Сталин, этот великий и ужасный тиран, вождь, которого одни неистово обожали, а другие также неистово ненавидели, больше не встречался с ним. И от этого московская жизнь имела привкус ненужности и нереальности. Он и сам, словно был призраком, огороженным от мира, за зубчатыми башнями Кремля вершилась политика на одной шестой части суши. Но именно туда, в эту цитадель, его больше и не пускали. А сам Джозеф Сталин тоже теперь казался легендой из прошлого. И от этого часто портилось настроение, и даже легкокрылая Лёля Лепешинская не спасала от тоски. Часто он задавал себе вопрос, а не следит ли она за ним? И ответ чаще всего был утвердительным. Буллит понимал, что в стране, где развита шпиономания, и все за всеми следят, вряд ли он мог избежать этой участи. И роман был окрашен этими тонами кровавых зарниц политических процессов, подозрительности, страха и тревоги. Его беспокоила и Луиза, которая, по слухам, спивалась все больше и больше, и уже ничем растолстевшая, обрюскшая, не напоминала любовь его молодости. Пожалуй, нет ничего мимолетней и печальней молодости. Вот и его старый друг Фрэнсис Фицджеральд с такой тоской воспевал ее быстротечность и неумолимость, что порой от этого пересыхало в горле. Что он делает здесь, наивный мечтатель, собиравшийся войти в историю? Кто позволит ему сделать это? Ну разве он не безумен? Что значат его мечты... И желание, когда СССР превращается в один громадный лагерь, где становится почти физически трудно дышать. Приемы в посольстве, где были животные из цирка, и о которых говорили и шептались в Москве, не производили на человека, ради которого он все это и задевал, ровным счетом никакого впечатления. Иногда Буллету казалось, что о нем все забыли. И он, как стойкий оловянный солдатик, стоит на своем посту, всеми забытый и брошенный. Но работа была работой. Нужно было налаживать контакты, вести аналитическую разведку, в том числе среди рядов московской интеллигенции. Он взял на прицел одного автора, которому, как говорили в кулуарах, покровительствовал сам Сталин. Более того, говорили, что это любимейший автор вождя Михаил Булгаков – Хотя первое место было занято Горьким, но Булгаков был любимцем. Он нес с собой дух фронды и свободы. Поставить в самом сердце Кумачевой Москвы «Белую гвардию» пьесу, где показана жизнь по ту сторону большевизма, жизнь белых, мелкобуржуазного элемента, как писали в газетах, для этого нужен был особый талант и смелость. Но раз сам Джозеф Сталин полюбил эту пьесу, значит, он не такой тиран, каким кажется и ему, не чужда сентиментальности и любовь к искусству. Или здесь был еще более тонкий расчет, чем он, Уильям Буллит, мог себе вообразить? Здесь была загадка. И, как каждая загадка, она требовала разгадки, но тайна ускользала от него, это мучило и тревожило. Он сам несколько раз был на представлении Белой гвардии, пытаясь через Михаила Булгакова приблизиться к разгадке писателя, а вместе с тем и Сталина. Позже, на представлении Дни Турбиных, он познакомился с писателем и его женой Еленой. По-европейски элегантной женщиной он отметил про себя, как же тот напоминает старину Фицджеральда Буллит пытался создать разветвленную агентурную сеть, как подобает настоящему дипломату. И потому один из агентов следил за М.А.Б. и слал ему донесения. Самое интересное было в том, что никто не предполагал, кто же был этот саглядатый в самом близком и тесном кругу писателя.